Вальтер пел будто соловей. Как выяснилось, Пауль Рабка прибыл из с тайным поручением от какого-то высокопоставленного лица, коему надоело засилие русских купцов на просторах Балтики. И то сказать, ладно бы русские торговали по-старому, как оно велось испокон веку, пенькой, льном, воском, паташем, салом. Так ведь нет, они все переиначили. Вместо воска торговали всякой разной вощиной или уже готовыми свечами. Вместо пеньки — канатами и веревками. Вместо льна — парусиной и беленым либо крашеным полотном. Целые мануфактуры, заточенные под переработку русского сырья, разорялись, и торговые люди терпели сильные убытки. Но кому такое может понравиться? Не говоря уже о том, те же шведы ранее только на перепродаже русского хлеба имели почти миллион талеров в год. А теперь все эти деньги оседали в карманах жадных русских купцов. Неудивительно, что люди наконец раскачались и решили предпринять усилия, дабы восстановить нагло попранную справедливость. Впрочем, рассуждение о справедливости военный в красном мундире пропустил мимо ушей. Зато очень умело, всего парой вопросов и легким движением пистолетного дула в переносицы переключил излияние Вальтера с прибывшего месяц назад Пауля Рабке на него самого, где, когда, с кем, сколько получал, о чем должен был говорить. Где-то в середине этой речи Отто почувствовал, что его щеки стали совершенно пунцовыми. Оказывается, Его развели как телка. Все эти разговоры, которые велись в таверне у старого Карла, и которые он воспринимал как полную и абсолютную истину, ранее намеренно скрытую от него. А вот теперь, сейчас, окрытую ему умными и честными людьми, с кем ему так повезло познакомиться и подружиться, как теперь выяснилось, в большинстве своем оказались ложью. И велись они как раз для того, чтобы поступит команда действовать. У Вальтера Блюхе, Пауля рабка и их хозяев под рукой оказались бы молодые крепкие ребята, искренне возмущенные творящимся беззаконием и способные сделать все так, как и надо бы этим хозяевам, но при этом искренне считая, что они действуют по своему собственному разумению и побуждению. И лишь немногие из тех, То сегодня ворвался в русскую деревню горя возмущением и негодованием а также куда уж деваться и желанием пограбить и приумножить сим свое благосостояние знали или хотя бы догадывались что происходит на самом деле как раз одним из таких догадывающихся и был гельмунд а вот отто оказался без толочу вот так то паря сказал ему военный, закончив перекрестный допрос, после которого полный расклад стал понятен не только ему, но и всем остальным, в том числе и Циммерману. А его отношение к услышанному, похоже, казалось, явно написано на его лице. — Так вот, с такими, как ты, телками завсегда и поступают. Поманят чем красивым, волей там или энтой. «Справедливостью, а потом и гонят на убой». Отто вздрогнул. «Русский, да еще военный, рассуждающий о высоких материях, это выглядело как минимум странно. И еще более странным было то, что он, похоже, был полностью прав». «Ну да ладно, ничто», — продолжил между тем русский. Теперь-то уж эти мужики хитромудрые у нас попляшут. Он почти по-дружески подмигнул отто и развернулся к старику. Вот что отец, ехать мне надо, да поскорее, да не туда, куда собирался, а обратно в Полоцк, к войсковому дознавателю. Сам видишь, какие тут у вас дела творятся, да не одному, а с этими тремя. Телега то у тебя есть? Есть, есть. — закивал старик. — Даже две. — Ну так давай, закладывай. — старик запнулся. — Господин Керасир, можно и нам с вами? Клянусь мы... — Ты не клянись! — оборвал его военный. — Просто не отставай, потому как я ждать не буду. Так что давай, иди быстрее, а я их пока покамест по докторскому делу обихожу. — Но врач... Рубка начал Гельмут. «Не боись», — усмехнулся военный, — «не первый раз такие раны врачую. Знаю, как она делать надобно. А к городскому доктору я тебя не повезу, не обессудь, времени нет. Уезжать надобно, пока этот ваш Пауль Рабкой не опомнился. Причем вам как бы не быстрее, чем мне, а то он вас всех тут же к ногтю прижмет» чтобы свои темные делишки покрыть, ибо вы теперь против у него первые видоки. Это что? Капитан Царевых Киросир, проездом ехавший, а вы, местные, речи его и его подручных, не один день слушавшие, сами в погроме им учиненном участвовавшие, ему теперь от вас, сколь можно быстрее, избавиться следует. Да при удаче еще и на меня все свалить. Циммерман поежился и настороженно покосился на дверь. А ну как этот самый рабка сейчас ворвется в дверь со своими слугами. Но военный, заметив его взгляд и, к удивлению Отто, очень точно его истолковав, развеял его опасения. «Не, сейчас ему не до этого». Да и не знает он, скорее всего, ничего еще. Эван, твой подельник-то что говорил, что его людишки нонича склады в порту грабят, а вас в более для отвлечения внимания послали. Что тут значит пожар запалить и хоть часть портовой стражи сюда отвлечь? Да может и с реем основание дать в порту порядок, подольше не восстанавливать. Мол... На беспорядки в городе отпреклись, вот и не успели. До да, Токма, ваши все, я так думаю, не к нему помчались докладывать о своем конфузе, а либо, как оно обычно, при любом погроме бывает, евреев потрошить, либо, ежели я их совсем шибко испужал, вообще по домам. Так что, пока мест до него слух дойдет, пока мест он своих людишек от грабежей сумеет оторвать, Да сюда двинет. Мы десять раз скрыться успеем. Уже сидя в телеге, с нановой, очень умело перевязанной ногой и не менее умело связанными сзади подручным военного, редковородым азиатом, совершенно звероватого вида, руками, Тиммерман уставился в спину военного, обтянутую красным сукном мундира. «Ой!» Какой-то неправильный военный им попался. Эван как все сотворил-то, и от налета в одиночку отбился, и из блюхи сумел всю правду извлечь, и вообще. Но тот, как видно, спиной почувствовал его взгляд и, резко развернувшись, ухмыльнулся отто. Что, болезный ты мой, гадаешь, откуда я такой шустрый взялся? — Оттель, что я кирасир Киросиры запросто так попасть никому невозможно. Надобно на и доблесть, и волю, и смекалку проявить, недюжинные. Но зато наши полки николи на жилое и не распускают, и по старости нас тоже никого не увольняют. Так государю служим до смерти. И в бою врагов всеча иную, как у Крамолу и Паттай вредную на государя, и страну нашу, Русь святую, изыскивая. Так что очень вашим этим хозяевам не повезло, что я ныне мимо ехал».